Глава вторая. Первые стоики. Первым стоиком был Зенон 333-261, а именно Зенон Китийский, не путать с Зеноном Элейским, автором знаменитого парадокса об Ахиллесе и Черепахе, а также еще семью Зенонами упоминаемыми Диогеном Лаэрдским. Его отец торговал пурпуром и возвращался из деловых поездок со свитками для мальчика. Были среди них и философские трактаты из Афин. Эти сочинения пробудили у Зенона интерес и к философии, и к Афинам. Оказавшись позднее в результате кораблекрушения в Афинах, Зенон решил воспользоваться философскими ресурсами, которыми был богат город. Он зашел в книжную лавку и спросил, где можно найти таких людей, как Сократ. В этот момент мимо проходил киник Кратат. Книготорговец указал на него и сказал, «Вот за ним и ступай!» Именно так гласит предание Зенон и стал учеником Кратата. Вспоминая об этом, он говорил, «Вот каким счастливым плаванием обернулось для меня кораблекрушение!» Киники не особо интересовались философским теоретизированием. Вместо этого, будучи аскетами, они проповедовали весьма экстремальный философский образ жизни. С социальной точки зрения это античный эквивалент тех, кого сегодня зовут бездомными, Киники жили на улице, спали на земле. Их имущество сводилось к одежде, обычно дешевому плащу, прозванному античными авторами киническим одеянием. Они вели нищенское существование, перебиваясь со дня на день.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 Выдержкой киник должен обладать такой, чтобы казаться толпе бесчувственным камнем. Никто самого его не бронит, никто не ударяет, никто не оскорбляет. Лишь немногим, думается, хватало отваги и выносливости вести кинический образ жизни. Киники славились не только мудростью, но и острословием. Когда Антисфена спросили, какую женщину брать в жены, он ответил, что какую не бери, все равно пожалеешь. «Красивое будет общим достоянием, некрасивое — твоим наказанием». О наших отношениях с другими он замечал, что лучше попасться стервятникам, чем стецам. Те пожирают мертвых, эти — живых. А также советовал не пренебрегать врагами, так как они первые замечают твои погрешности. Вопреки, а может и благодаря своему остроумию, Антисфен прослыл очаровательным в беседе. Учеником Антисфены был Диоген Синопский, не путать с Диогеном лаэрдским составившим краткие биографии своего тёзки и других философов, который пошел еще дальше, став самым известным киником. В защиту простой жизни он заявлял, что «боги даровали людям легкую жизнь, а те омрачили ее, выдумывая медовые сласти, благовония и тому подобное». Он усматривал безумие людей в том, что они предпочитают быть несчастными, хотя располагают всем, чтобы быть довольными. Как слуги в рабстве у господ, так и дурные люди в рабстве у своих желаний, из-за неумения контролировать, которые никогда не найдут удовлетворенности. «Человеческие ценности», — настаивал Диоген, — «подверглись извращению». В качестве примера он указывал, что статуя, чье предназначение лишь в том, чтобы услаждать взор, стоит 3000 драхм, тогда как мера ячменя, достаточная для поддержания в человеке жизни, всего два медных обола. Лучшей приправой он называл голод, поэтому ел и пил не раньше, чем проголодается и почувствует жажду. Поэтому для него ячменная лепешка казалась вкуснее любого самого изысканного блюда, а проточную воду он пил с большим удовольствием, чем остальные фасосское вино. Спрошенный об отсутствии крова, Диоген говорил, что в его распоряжении лучшие жилища любого полиса, то есть местные храмы и гимнасии. На вопрос же, что дала ему философия, он ответил «Готовность ко всякому повороту судьбы». Этот ответ, как мы увидим, предвосхищает одну из важнейших стоических тем. В отличие от Эпикура или Платона, киники промышляли не за городом, а прямо на улицах Афин, как Сократ. И вслед за ним стремились наставлять не только тех, кто шел к ним в ученики, но и вообще кого угодно, даже тех, кто не очень-то этого хотел. Киник Кратат — Как говорилось выше, первый философский наставник Стоика Зенона недовольствовался тем, что приставал к прохожим на улице, но без спросу заходил в дома и читал увещания их обитателям, за что получил прозвище «Дверь откройся». Проучившись некоторое время у Кратета, Зенон понял, что заинтересован в теории больше, чем учитель. Ему хотелось заниматься не одной только философской жизнью или теорией, но объединить их, как некогда поступил Сократ. Рассуждая о связи между кинизмом и стоицизмом, немецкий философ Артур Шопенгауэр заключил, что стойки произошли от киников, превратив практическое в теоретическое. Итак, Зенон решил изучать философскую теорию. Для этого он направился в Мегарскую школу к Стильпону, от посещения которого Кратат попытался удержать ученика силой. Кроме того, он учился у Полимона в Академии, а около 300 года до нашей эры основал собственную школу. Его учение, по всей видимости, объединяло советы Кратата касательно образа жизни и теоретические доктрины Полимона, по мнению которого Зенон сделал немногим больше, чем разодел доктрины Академии по-финикийски. Также он включил в этот микс интерес мигарской школы к логике и парадоксам. Философская школа Зенона обрела незамедлительный успех. Сохранилась красноречивая эпиграмма о популярности Зенона, написанная его современником поэтом Тимоном Флиунским. Целую тучу согнал мужиков, которые были самые нищие, самые глупые между сограждан. Первоначально его последователи звали зеноновцами, но вскоре, поскольку он имел обыкновение читать лекции в Стоа, пайкиле, они стали известны как стоики. Точно так же, кстати, называли и поэтов, любивших некогда собираться на том же месте. Одной из причин, обеспечившей привлекательность стоической философии, стал отказ от кинического аскетизма. Образ жизни стоиков, хоть и тяготел к простоте, все же допускал земные блага. Этот отказ стойки аргументировали тем, что, избегая хороших вещей на кинический лад, они бы только демонстрировали, что на самом деле эти вещи желанны для них. Стойки наслаждались хорошими вещами, что им подворачивались, но в то же время готовились с ними расстаться. Философия Зенона состояла из этической, физической и логической частей. Те, кто изучал стоицизм под его руководством, начинали с логики, переходили к физике и заканчивали этикой. Хотя стоики не первыми занялись логикой, до них был Аристотель, а также Мегарцы, именно стоическая логика достигла беспрецедентного уровня искушенности. Интерес к логике был естественным следствием убеждения стоиков в том, что отличительная черта человека его разумность. В конце концов, логика изучает правильные формы рассуждения. Стойки стали экспертами по формам аргументации наподобие если А, то Б, А, следовательно, Б, или А, или Б, не А, следовательно, Б. Этими формами, называющимися модус ponens и модус talent ponens, соответственно, логики пользуются до сих пор. Чтобы понять интерес стойков к логике, полезно вспомнить, что родители отправляли детей в философские школы, чтобы те не только научились хорошо жить, но и отточили навыки убеждения. Обучая логике, стоики развивали у них эти навыки. Ученик, знакомый с логическими законами, был способен определить ложные утверждения у других и одержать верх в споре. Физика была вторым компонентом стоицизма Зенона. Учитывая, что науки в те времена фактически не было, его ученики, несомненно, должны были ценить попытки объяснения окружающего мира. Помимо природных явлений, которые изучает современная физика, стоическая также занималась тем, что мы назвали бы «теологией». Зенон, к примеру, пытался объяснить существование и природу богов, почему боги создали нашу Вселенную и ее обитателей, роль богов в предопределении исхода событий, а также взаимоотношения между людьми и богами. Этика стала третьим и наиболее важным компонентом зеноновского стоицизма. Слушатели должны понять, что стоическая концепция этики отличается от нашей сегодняшней. Мы называем этикой исследование того, что морально правильно, а что нет. Современный этик, например, может задаться вопросом, допустим ли аборт с точки зрения морали, а если допустим, то при каких условиях. В противоположность этому, стоическую этику называют эвдемонистической, от греческого «эо» — «добро» и «даймон» — «дух». Она имеет дело не с моральным добром или злом, а наличием доброго духа, то есть с хорошей, счастливой жизнью или с тем, что иногда называют нравственной мудростью. Философ Лоуренс Беккер подчеркивает, что стоическая этика является разновидностью эвдемонизма. Ее центральный организующий вопрос состоит в том, что нам должно делать и какими должно быть, чтобы жить хорошо, чтобы процветать. Как выразился Поль Вен. Стоицизм – это не только этика, сколько парадоксальный рецепт счастья. Современному слушателю легко неверно истолковать, что стоики подразумевали под «хорошей жизнью». Само собой, для многих хорошая жизнь равна тому, чтобы хорошо зарабатывать себе на жизнь, то есть хорошей зарплате. Однако для стоиков не было ничего невозможного в том, чтобы человек жил плохо, даже если зарабатывал очень хорошо. Предположим, он ненавидел свою высокооплачиваемую работу или страдал из-за внутреннего конфликта, выполняя по долгу службы то, что считал неправильным. Что же тогда следует делать, чтобы достичь того, что стойки назвали бы хорошей жизнью? Быть добродетельным. Но и слово «добродетель» можно истолковать превратно. Услышав, что стойки призывают жить добродетельно, современный слушатель закатит глаза – В качестве воплощения добродетели первым делом ему придут на ум монашки, добродетельные благодаря своему целомудрию, смирению и сердечности. Выходит, стойки хотят, чтобы мы жили по-монашески. На самом деле это не имеет никакого отношения к тому, что понимали под добродетелью стойки. Для них добродетель человека никак не зависит, допустим, от его половой жизни. От чего она зависит, так это от его совершенства как человеческой личности, от того, насколько хорошо он выполняет функцию, свойственную людям. Как добродетельным, то есть совершенным молотком, является тот, что добротно выполняет функцию, для которой предназначен, а именно забивать гвозди. Точно так же добродетельный человек хорошо исполняет функцию, для которой предназначены люди. Быть добродетельным, следовательно, означает жить таким образом, каким нам предназначено, то есть словами Зенона, в согласии с природой. Достигнув этого, добавят стойки, вы достигнете хорошей жизни. Каково же людское предназначение? Для ответа на этот вопрос, полагали стоики нам достаточно обратиться к самим себе. Приглядевшись, мы обнаружим, что у нас, как у всех животных, есть определенные инстинкты. Мы чувствуем голод это природный способ заставить нас питаться. Испытываем половое влечение. Так природа подталкивает нас к размножению. Но одной важной чертой мы отличаемся от других животных способностью размышлять. Из этого следует, заявил Базинон, что мы рождены, чтобы быть разумными. Прибегнув к этой нашей способности, мы далее придем к выводу, что созданы для определенных дел и несем определенные обязательства. В первую очередь, раз природой нам уготована участь социальных существ, обязательства перед нашими собратьями. Мы обязаны, помимо всего прочего, уважать родителей, поддерживать друзей, родить о соотечественниках. Именно чувство общественного долга побуждало стойка Катона играть активную роль в римской политике, хоть это и стоило ему жизни. Хотя, как я уже говорил, стойки прежде всего занимались этикой – то есть тем, как вести добродетельную и, стало быть, хорошую жизнь, логикой и физикой они интересовались тоже. Логические изыскания призваны были им помочь лучше исполнять одно из человеческих предназначений, а именно вести себя разумным образом. Физика же должна была дать представление о цели, для которой мы созданы. Связь между тремя составляющими своего учения стойки объясняли разными метафорами. Например, что стоицизм подобен плодоносному полю, ограда, вокруг которого логика, урожай — этика, а земля и деревья — физика. Это демонстрирует центральную роль этики в их философии. Зачем возделывать почву и строить ограду, если не ради плодов? Того, кто живет в совершенном согласии с природой, иными словами, в совершенстве овладел стоической практикой, стоики называли мудрецом. Как пишет Диоген Лаэртский, стоический мудрец несуетный, то есть одинаково относится и к доброй, и к недоброй молве. Он не подвержен скорби, так как осознал, что скорбь есть неразумное сжатие души. Его поведение достойно подражания, ничто не может помешать ему исполнить свой долг. Он пьет вино, но не для того, чтобы напиться. Одним словом, мудрец-стоик божествен. Такое богоподобие встречается крайне редко, и стоики признали это первыми же. Однако практически полная невозможность стать мудрецом не являлась для них проблемой. Они говорят о мудрецах в первую очередь для того, чтобы иметь перед собой образец, на который можно ориентироваться в собственной стоической практике. Мудрец — это цель, к которой стойки стремятся, даже если им никогда ее не достичь. Иными словами, статус мудреца в стоицизме примерно такой же, как у Будды в буддизме. Несмотря на то, что большинство буддистов даже не надеются стать такими же просветленными, как Будда, созерцание его совершенства может помочь им обрести некоторую талику просветления. Когда Зенон умер, школу возглавил его ученик Клианф, 331 -й, 232 второй). В старости он начал терять последователей, уходивших в другие школы, и будущее стоицизма померкло. После смерти Клеанфа бразды правления перешли к его ученику Хрисипу 282-206, вернувшему школе былую славу. После смерти Хрисипа стоя продолжала процветать под руководством череды схалархов, включая Панетия Родосского, вошедшего в аналы школы не новатором, но ее экспортером. Отправившись около 140 года до н.э. в Рим, Панетий захватил стоицизм с собой. Он подружился со Сцепионом Африканским и другими знатными римлянами, заинтересовав их своей философией и в результате став зачинателем римского стоицизма. Сципион Африканский-младший, 129 -й. римский государственный деятель и полководец в 146 году разрушил Карфаген, положив конец пуническим войнам. Один из просвещеннейших людей эпохи, глава так называемого «Кружка Сципиона, группа молодых сенаторов Филелинов, покровительствовавших поэтам и философам. Кружок послужил очагом распространения греческой культуры в Риме. Под влиянием Панеттия многие видные римские политики из сцепионного окружения стали стоиками. Импортировав стоицизм, римляне приспособили его к своим нуждам. Прежде всего, они проявляли меньше интереса к логике и физике, чем греки. Ко временам Марка Аврелия, последнего из великих римских стоиков, обе эти дисциплины были по большей части заброшены. В размышлениях он радуется, что не тратил впустую время на их изучение. Римляне внесли тонкие изменения и в этическую программу греческих стоиков. Как мы видели, главной этической целью греков было достижение добродетели. Римские стоики не отказывались от нее, но регулярно ставили еще одну цель – достижение спокойствия. Под этим они не имели в виду какого-то зомбиподобного состояния. Такого рода спокойствие, в конце концов, означало бы отказ от разумности, которую стоики считали необходимой для добродетельной жизни. Стоическое спокойствие было психологическим состоянием, отмеченным отсутствием негативных эмоций, таких как горе, гнев и беспокойство, и наличием позитивных, в первую очередь, радости. Для римских стоиков цели достижения добродетели и спокойствия были связаны, поэтому, начав рассуждать о первой, они касались и другой. В частности, подчеркивали, что одним из преимуществ достижения добродетели является обретение спокойствия. Так, призвав в начале бесед стремиться к добродетели, пиктет тут же напоминает. Ее значение в том, чтобы привести к счастью, к неподверженности страстям и к благоденствию, а совершенствование в продвижении к ней есть совершенствование в продвижении к каждому из этих состояний. По сути, он заходит настолько далеко, что отождествляет благоденствие с результатом, к которому направлена добродетель. В английском варианте «euroia serenity». Из-за разницы переводов дальнейшее заключение Ирвина лишено смысла. Буквально греческое «euroia» означает «благое течение» и отсылает к фразе 184 Зенона «Счастье — это благое течение жизни». Поскольку римские стоики уделяли столько внимания спокойствию как побочному продукту добродетельной жизни, может возникнуть впечатление, что сама добродетель их не интересовала вообще. Взять хотя бы руководство Эпиктета, известное также как Инхиридион. Ариан, один из его учеников, составил эту работу, чтобы снабдить римских читателей второго века доступным введением в стоицизм. Руководство полно советов относительно того, что по Эпиктету следует делать для обретения и поддержания спокойствия, однако добродетель Ариан не упомянул ни разу. Последнее замечание касается связи между добродетелью и спокойствием для римских стоиков. Помимо тезиса, что достижение добродетели дарит спокойствие, полагаю, они согласились бы и с тем, что спокойствие способствует в продвижении к добродетели. Беспокойному человеку, одолеваемому негативными эмоциями, будь то гнев или горе, может быть трудно следовать повелениям разума. Его чувства возьмут вверх. Из-за этого он рискует не разобраться, какие вещи действительно ценные, не начать их преследовать и, как следствие, не достичь добродетели. Именно поэтому для римских стойков стремление к добродетели и покою образуют собой части добродетельного круга. Преследование добродетелей обеспечивает некоторую степень спокойствия, что, в свою очередь, облегчает продвижение к добродетели. Английское «virtus circle» Противоположность порочного круга, то есть замкнутый цикл положительно влияющих друг на друга событий. Почему римские стойки отводили поиском безмятежности более заметную роль, чем их греческие предшественники? Думаю, отчасти ответ заключается в том, что римляне в меньшей степени, чем греки, верили в способность чистого разума мотивировать человека. Для греческих стойков лучшим способом побудить человека стремиться к добродетели было объяснить ему, что есть благо. Поняв, какие вещи истинно хорошие, он, будучи разумным, устремится к ним и тем самым станет добродетельным. Именно поэтому греки не видели особой нужды упоминать полезные побочные эффекты добродетельной жизни, в том числе важнейший из них — обретение спокойствия. Римские же стоики, судя по всему напротив, считали, что их соотечественникам будет невдомек, чего ради стремиться к добродетели. С другой стороны, они видели, что рядовой римлянин инстинктивно ценит спокойствие и, следовательно, восприимчив к стратегиям его обретения. В результате римские философы, по-видимому, пришли к выводу, что, подсластив добродетель покоем, то есть показав, какой покой обещает добродетельная жизнь, они сделают стоические доктрины привлекательнее для римлян. Наконец, такие стоические учителя, как Музони и Эпиктет, руководствовались еще одной причиной акцентировать внимание на безмятежности. Это делало их школы более привлекательными среди потенциальных учеников. Следует помнить, что в античности философские школы открыто соперничали друг с другом. Если школа преподавала философию, которая нравилась людям, она получала свою долю рынка, если же впадала в немилость, то могла кануть в лету, что, как мы видели, едва не произошло со стоицизмом при Клеанфе. Чтобы набрать и удержать учеников, школы были готовы проявлять гибкость в преподаваемых ими философских доктринах. Например, высказывалось предположение, что в середине III века до нашей эры Академия и Стоя, терявшие слушателей в угоду эпикурейской школе, вступили в своеобразный философский альянс и надлежащим образом модифицировали свои принципы с общей целью переманить учеников у эпикурейцев. Точно так же можно предположить и римские стоики, делая акцент на спокойствии в своей философии, пытались отвлечь внимание от эпикурейцев, тоже манивших слушателей перспективной безмятежности. Если вам кажется неправдоподобным, что античные философы могли подгонять свои доктрины ради привлечения слушателей, не забывайте, что многие школы именно с этого и начинали. Скажем, Потамон Александрийский, открывая собственную школу, подошел к делу с позицией эффективного маркетинга и решил, что лучший способ набрать учеников это снять сливки с учений конкурентов. Присоединившимся к его так называемой эклектической школе, он обещал дать лучшее из того, что предлагают другие. Более того, и Зенон, создавая стоицизм, подогнал и смешал как минимум три учения киников, мигариков и академиков. Выдвинув на первый план спокойствия, стойки сделали свою философию более привлекательной не только для древних римлян, но и, как мне кажется, для современных людей. В конце концов, сегодня мало кто заинтересован в том, чтобы стать добродетельным в античном смысле. Вероятно, мы должны были бы этим интересоваться, но суровая правда такова, что большинству нет до этого никакого дела. Скажите кому-нибудь, что вы готовы поделиться античной стратегией достижения добродетели, и ответом, скорее всего, будет зевок. Скажите, что владеете древней стратегией обретения спокойствия, и собеседник наверняка навострит уши. В ценности этого состояния, как правило, никого убеждать не нужно». Вне всякого сомнения, если бы об этом зашла речь, ваш собеседник мог бы долго жаловаться на негативные эмоции, омрачающие его жизнь и не дающие ему покоя. Именно по этой причине в последующих главах я обращаюсь к римским, а не греческим стойкам. По ней же в своем прочтении римских стойков я касаюсь в первую очередь поиска добродетели, но безмятежности. Сказав это, я обязан добавить. Слушатели, которые последуют советам римских стоиков по достижению безмятежности, тем самым могут достичь и добродетели. И если так случится, тем лучше.